Глава 34. Савелий вспомнил все. Сегодня Савелия вызвала к себе лалита Он был совершенно уверен, что это связано с предстоящими поединками. Снова придется выслушивать слова напутствия и пожелания успехов. С того дня, когда в присутствии Савелия были убиты люди, его ни на шаг не отпускали. Слежка продолжалась днем и ночью. За эти четыре дня он только единожды повидался с Наташей, да и то ее привезли в клуб. Они провели пару часов в его номере, не желая выходить. Он очень ждал этой встречи не только потому, что соскучился по Наташе, но и желал услышать от нее подробности о происшествии на Пироговке, но она ничего нового не рассказала. Двум людям неожиданно стало плохо, и они были отправлены в больницу. Это были слухи, пробежавшие по городу. Ни в прессе, ни по телевидению ничего не сообщалось. Савелий чувствовал, что здесь что-то не так. Видимо, кому-то очень хотелось скрыть то, что произошло на самом деле. Но кто может воздействовать на прессу, которая так охоча до жареных фактов? Вряд ли у Лёши шкафа найдутся такие связи и деньги» значит, здесь замешаны либо высшие инстанции, либо... После встречи с Воландом Савелий очень многое вспомнил из своего прошлого, но всякий раз, когда пытался продолжить воспоминания, он натыкался на пустоту. Сейчас, пытаясь разобраться хотя бы немного в том, что его окружает, он снова ушел в воспоминания, и на этот раз его охватила какая-то тревога. Она подкатила к горлу, обхватила его, словно стараясь лишить Савелия воздуха. Он мгновенно покрылся потом, стал тяжело дышать, пытаясь набрать в легкие воздуха, и вдруг перед его глазами вновь возник сморщенный, седой, как лунь, старик. Его глаза печально смотрели на Савелия и молчаливо вопрошали. «Что же ты, сынок, неужели не узнаешь меня?» и вдруг Савелий упал перед ним на колени и склонил голову. «Учитель!» «Спасибо, брат мой!» Старик положил морщинистую руку на голову Савелия. «Я был уверен, что ты узнаешь своего бедного учителя». Он горестно вздохнул. «Несколько дней назад я сумел пробиться к тебе через космос и узнать о несчастье, постигшем моего любимого ученика». «Все твои братья, которых ты наконец-то вспомнил, собрали свою энергию воедино, чтобы вернуть тебе память. Получив эту энергию, ты стал намного сильнее, мудрее и опытнее». Его голос вдруг чуть дрогнул. «И я тебе больше не нужен». «Учитель!» — протестующе воскликнул Савелий, но старик поднял руку, заставляя его замолчать. «Не спорь, брат мой!» Его взгляд стал спокойным и уверенным. «Я уже перешел в другое состояние, более высокое, чем до сих пор, и вернуться обратно невозможно». Голос казался Савелью особо величественным, но каким-то нереальным. «Мы, связанные одной кровью и общим духом, всегда будем помнить друг о друге» и в трудную минуту жизни это тебе поможет. Да, учитель. И пусть у тебя никогда не опустятся руки в борьбе, не ослабнет дух, не придет усталость ни в твою душу, ни в твое тело. Да, учитель. Сейчас, когда ты снова обрел память, я стал покоен и могу уйти в созерцание. «Напоследок я открою тебе три точки, которые помогут нам связываться друг с другом. Вот они!» Старый учитель прикоснулся сначала к колбу Савелия, потом к сердцу и, наконец, к солнечному сплетению. «К этим точкам одновременно нужно обращаться только в самом крайнем случае. Нельзя расходовать энергию космоса по пустякам». Помни об этом, брат мой. Да, учитель. Ну что ж, учитель снова прикоснулся к Савелью, и ему показалось, что старый учитель стал на целую голову выше. Он благоговейно преклонил колено. Прощай, сын мой. Голос старика дрогнул, он наклонился и прижался бесплотными губами к макушке Савелья. «Учитель!» Чуть не плача, воскликнул Савелий и поднял голову, чтобы взглянуть последний раз в его глаза, но того уже не было. Он исчез так же бесшумно, как и появился. Савелию вдруг захотелось прикоснуться к древнему знаку из золота, который был передан ему братьями. Он вспомнил ту ночь и все, что говорил учитель». Металл излучал странное тепло, и Савелию стало спокойно и хорошо. Он крепко сжал в руке знак удлиненного ромба и замер, а когда разжал руку, то в ней ничего не было, знак исчез. Значит, к нему окончательно вернулась память. Несколько минут Савелий стоял на коленях, словно прощаясь с учителем, отдавая ему все свои мысли, Потом решительно поднялся на ноги и неожиданно стукнул кулаком по столу. «Вы захотели использовать меня? Отлично! Я помогу вам!» Он зло усмехнулся. В этот момент в номер заглянул испуганный Никита. «Чего тебе?» — рявкнул Савелий. «Нет, я так. Показалось что-то. Я тебе не нужен?» «Пока нет», — ответил Савелий спокойно, ругая себя за то, что повысил на Никиту голос. «Он-то здесь при чем?» «Хорошо, Рекс», — Никита моментально закрыл за собой дверь и пожал плечами. Он готов был поклясться, что слышал в номере два голоса и потом сильный стук. «Неужели у него начались глюки? Видать, от недосыпу». Он уселся в кресло и склонил голову на руку в перчатке с прикрепленной к ней липучкой. После того раза, когда он заснул и проворонил свой объект, Никита самолично сделал такую перчатку. стоил ему задремать, как подбородок или щека съезжали по перчатке, и кожа терлась довольно больно о колючую липучку. Никита усмехнулся. Неплохо было бы запатентовать свою, как говорит шеф, ноу-хау. Коротко звякнул телефон на тумбочке, и Никита быстро схватил трубку. «Да, госпожа Алита я здесь. Чем занимается твой подопечный?» «Ничем особенным», — замялся тот, не зная, стоит ли докладывать о своих глюках. «Мне показалось, я слышал в его номере два голоса, его самого и пожилого мужчины». «И кто это был?» «В том-то и дело, что, когда я заглянул, кроме нашего Рекса, никого больше не было. Вот ведь какая штука!» «А я же отчетливо слышал этот странный голос». «Ты там не переутомился случаем?» — сердито спросила Лолита. «Ну что вы, госпожа Лолита, как можно?» — залепетал он, проклиная себя за то, что все же решился доложить о своих сомнениях. «Хорошо, позови-ка его ко мне». Сейчас она раздраженно бросила трубку.